Вечером он сидел в одном из дальних покоев, смотрел на звезды сквозь открытое окно и бездумно перебирал струны Кеофары. За спиной была обширная ложе, застеленное шкурами, и он подумывал о том, что, возможно, и не стоит возвращаться в выделенную ему комнату, а когда потянет ко сну, завалится прямо здесь. Тут дверь покоя тихо отворилась, видимо, пришел хозяин комнаты. Франк взял еще несколько аккордов и вздохнул. — Надо было идти. — Прости, друг, что задержался в твоей комнате. Я уже ухожу. Он встал и, повернувшись, замер. Беллона, Нагая, сидела на ложе и насмешливо смотрела на него. — Эй, ты случайно там не умер? Кто-то говорил мне, что я ему по-прежнему нравлюсь. Франк шагнул к ложу, взял ее лицо в ладони нежно поцеловал и опрокинул ее на ложе на следующую ночь она вернулась и на следующую тоже потом он уже перестал их считать однажды ночью он проснулся и увидел что она сидит на ложе и плачет он коснулся ее плеча и спросил что случилось она дернула плечом ничего он сел и обнял ее Она уткнулась в его волосатую грудь и затихла. Только всхлипывала. Он поцеловал ее в макушку и нежно сказал, — Расскажи мне, и клянусь, я сделаю так, что ты больше никогда не будешь из-за этого плакать. Она вдруг дернулась, оттолкнула его и отвернулась. Он схватил ее за плечи и повернул к себе. Она попыталась вырваться, но ей это не удалось. Минуту он смотрел в полные слез глаза, а потом она прошептала, — Проклятие! «Я слишком стара для тебя». Франк улыбнулся и провел рукой по ее крепкой груди. «Я этого не заметил». В этот момент в дверь грубо забарабанили. Франк погладил Белону по волосам и пошел к двери. Когда он открыл, на пороге стоял алкаст. Окинув Франка насмешливым взглядом, он иронично произнес «Прошу простить, но тебя хочет видеть мой отец и твоя мать». Франк улыбнулся. Матушка добилась своего. Ее опять включили в политические расклады. Он мягко покачал головой. — Сейчас ночь. Алкаст высокомерно усмехнулся и шагнул в комнату, открыв стоящих за ним дюжих реддинов. — Не бойся, дворец безопасен. К тому же тебя проводит Сопроводив свои слова выразительным взглядом, он повернулся к ложу. В то же мгновение его брови взлетели вверх, а потом он засмеялся, так ты все-таки затащил ее к себе в постель. Поздравляю. Ты присоединился к славному братству. Франк почувствовал, как кровь хлынула к лицу, но он тут же взял себя в руки и расслабился. Алкаст шагнул к ложу и пренебрежительно махнул ему рукой. — Иди, Франк, я побеспокоюсь, чтобы она не замерзла. — Алкаст, тебе лучше уйти. — Что? Удивленно повернулся к нему Алкаст. — Ты меня раздражаешь. Ха -ха -ха — Ха-ха-ха-хек! Франк ударил его кулаком по темечку, и Алкаст мешком свалился у ложа. Франк повернулся к Рединам. — Заберите его! Старший осторожно произнес. — Нам приказано было проводить вас. — И что вы будете делать, если я не пойду? Редины угрюмо переглянулись. Прямого приказа применять силу они не получали, и тот, кто мог бы его отдать, валялся без памяти. А проявлять подобную инициативу в отношении сына Базилиуса... Когда утром Франк с Беллонной спустились в нижние покои, Алкаст встретил его ненавидящим взглядом и, презрительно кривя губы, что-то пробормотал. Плотная толпа подлиз вокруг него радостно загоготала, зашевелилась... И оттуда выскочил Ксун, один из ближних прихлебателей Алкаста. Окинув взглядом Франка, перебирающего струны Кеофары, он презрительно посмотрел на белона и громко произнес. — Ну как, Франк, тебе понравилась моя подстилка? Беллона сжалась как от удара, а Франк отложил Кеофару в сторону и спокойно, но также громко произнес. — Если ты еще раз произнесешь это слово, я отрежу тебе язык. Над покоем повисла мертвая тишина. Ксун бросил встревоженный взгляд на Алкаста, но тот лишь криво усмехнулся. И Ксун вновь подбочинился и повторил. «Что ж, если моя подстилка тебе нравится, я дарю ее тебе...» Франк неуловимым, но стремительным движением скользнул к нему и ударил. Ксун рухнул на колени. Франк надавил на болевую точку у основания нижней челюсти... И когда тот от боли разинул рот, молниеносным движением руки вытащил и растянул язык, а другой рукой полоснул по нему кинжалом. Ксун отчаянно завизжал. Франк брезгливо отбросил кровоточащую мякоть и, повернувшись к слуге, как и все оцепенело пялищемуся на эту картину, кивнул на Ксуна и произнес «Позови лекаря, надо прижечь, а то захлебнется собственной кровью». Когда Ксуна унесли, Белона подняла измученное лицо и тихо спросила, «А что теперь?» Франк обнял ее, прижал к себе и произнес, «Подожду, кто будет следующий, а потом отрежу язык ему». Он повернулся к алкасту и добавил чуть громче, «И тому, кто вложил в его губы эти слова».